Тогда же и там же. Люси Даркур, медсестра, свободная женщина и уже почти не феминистка. Вот мы и вернулись. Надо же, а я, оказывается, скучала по племени. И сейчас была до слез счастлива снова видеть всех, кого мы покинули, уходя на охоту. Моя подруга и начальница Марина сердечно обняла меня, А затем утащила пить чай, наверное, ей не терпелось поделиться новостями и услышать о моих впечатлениях. Видно, что она скучала без меня. Мы сидели в ее кабинете и подтягивали душистый напиток, только Марина умела так вкусно заваривать травы. По ее лицу было видно, что она очень рада видеть меня живой и здоровой. Да, мы сильно привязались друг к другу, и хоть Марина обычно не демонстрировала своей сентиментальности, а наоборот старалась казаться суровой. Я вполне отчетливо улавливала ее истинную суть, суть тонкого и раневого человека. Она то и дело прикасалась к моей руке, и в глазах у нее сияла искренняя радость. Живот ее был огромен и уже опустился, значит, родов можно было ожидать со дня на день. — Ой, Люсь, дождалась-таки я тебя, — говорила она, облегченно вздыхая. — Уж думала, сама у себя буду роды принимать. Она хохотнула, но я поняла, что она действительно была не на шутку обеспокоена. Ведь по ее подсчетам рожать ей предстояло еще в начале февраля. Стало быть, перехаживает. Да, представляю, как ей было страшно рожать впервые в сорок лет. Причем в совершенно диких, в смысле, не условиях. Она уловила беспокойство в моих словах глазах и тут же, очевидно, желая себя подбодрить, рассмеялась и сказала... А я тут сон недавно видела, Люсь, будто поймала я здоровенную рыбину. Она бьется, вырывается, а я еле держу. И, наконец, выскальзывает из моих рук. И, представляешь, даже упасть не успевает. Вместо этого прямо тебе в руки падает. И ты ее держишь, довольная такая, к сердцу прижала. Она и затихла. Я гляжу, а это и не рыба вовсе, вся ребенок. «Люська, а, Люська, что бы это значило, а?» И Марина, раскрасневшаяся, улыбающаяся, хитро мне подмигнула. И тут меня словно громом поразило. Неужели? не только не это. У меня ведь уже вторая менструация не приходит. А я-то и внимания не обращала. У меня и раньше такое иногда случалось. — Ты чего побренел-то, Людмила Батьковна? — Марина с тревогой заглядывала мне в глаза. — Поплохела, что ли? Ты это... Давай, не пугай меня. Она встала тяжело приподниматься из-за стола. Что я буду делать, если вдруг начнется, а ты в некондиционном состоянии? Кто рода-то будет принимать? Ты подумал об этом? Ты и давай не шути так. Ишь ты, повредняла она. Чего напугалась-то? Нет, нет, ничего, Марина, все нормально, поспешил я заверить ее, пристыженная, что нагнала на нее панику. Я даже попытался улыбнуться, но, наверное, это у меня плохо получилось потому что Марина продолжала как-то напряженно на меня смотреть. Теперь она стояла, упершись ладонями в поверхность стола. Ее живот нависал над этим столом внушительным шаром, и я невольно засмотрелась на него, представляя у себя такой же. Мне снова стало дурно, но теперь Марина почему-то не обратила на это внимания. Приглядевшись, я увидела что ее взгляд Будто бы направлен внутрь себя, она словно прислушивалась к чему-то. Ее губы оставались полуоткрытыми, и все лицо ее и поза выражали совершенно неописуемые чувства, что-то среднее между удивлением, испугом и радостью. Я вскочила. «Марина, что с тобой, Марина?» — воскликнула я. «Я, кажется, рожаю», чего отчего-то шепотом произнесла она. И тут же улыбка, обращенная к будущему малышу, удивительным образом преобразила ее лицо, сделав его милым и нежным, удивительно молодым. «М -м, «Пойдем, Марина», — я тут же бережно взяла ее под руки, — «тебе надо прилечь, я посмотрю раскрытие». «Да-да, Люсенька», — закивала она, как послушная девочка, — «пойдем». Она опиралась на мою руку, и я чувствовала то, что не было сказано словами что она по-особенному относится ко мне, что доверяет, что тоже дорожит моей дружбой. И так мне было хорошо от этого ощущения, словно душа моя парила в поднебесе. Никогда так сильно не ощущала я то, что называется душевной теплотой. Эти русские, ведь это они каким-то образом изменили меня худшему. В плане чувств я будто бы сняла какие-то Замутненные, все искажающие очки, и теперь все представало передо мной ярким, сильным, блистающим и многоцветным. Я словно стала одной из них, и меня это очень даже радовало. Теперь надо быть до предела внимательным и осторожным. Я не могу допустить ошибки в ведении родов, а они могут оказаться сложными. Что, если плод крупный? А если у нее подскочит давление? О, Боже! Помоги мне, дай мне сделать все, как надо. Прошу, позволь родиться этому ребенку без проблем. Обещаю, Господи, что никогда больше не буду роптать и с радостью приму все то, что ты мне посылаешь, пусть это даже незапланированная беременность. Так я неумело, но горячо молилась, пока проводила Марине все необходимые процедуры. Похоже, роды обещали быть стремительными. Очень скоро, после первых схваток, у нее отошли воды, и можно было ожидать поток. Весть о том, что докторша собирается рожать, мигом облетела наш поселок. И вот уже у порога толпятся взволнованные вожди. Месье Петрович, который вопросительно глядит на меня, суровый месье Андре, нервозность которого выдает частое потирание носа, и муж роженец, месье Антон на которого я просто не могу спокойно смотреть. Он нервно притоптывает ногой, без конца протирает свои очки, часто моргает и покашливает. Честно говоря, сейчас ему очень подходит слышанное мной как-то раз русское выражение «на нем лица нет». Настолько он беспокоен происходящим с его дрожайшей супругой. Кроме всего прочего, он постоянно что-то бормочет себе под нос и сокрушенно качает головой. «Нет». Так не пойдет. Его чрезмерное беспокойство передается другим, а моя пациентка должна быть абсолютно уверена в благополучном исходе. «Э, — Ну что, как она? Э, — все нормально? — спрашивают русские мужчины, вытягивая шею в направлении кушетки в дальнем углу, где тихо постановит Марина. Они смотрят на меня как-то строго, и это мне не нравится. «Уважаемая месье», — говорю я уверенным голосом, — «просьба вам не беспокоиться. Лучше вам выходить и ждать на коридоре. Вы нервировать, мадам Марина. Пусть все идет хорошо, причин волноваться нет. Если ваши нервы слишком в напряжении, могу посоветовать вам принять настойку валерьяны». Я указала кивком на стеклянный шкафчик угол. Честно говоря, я не ожидала, что мои слова окажутся поистине волшебными. Мужчины, словно устыдившись, торопливо покинули помещение. Лишь месье Антон проговорил напоследок каким-то глухим голосом, вытягивая шею. — Мариночка, я с тобой. Не бойся, душа моя. Я... — он покашивал, как бы прочищая горло, но на самом деле борясь со смущением. — Я люблю тебя, знаю это. И он вышел вслед за остальными. — Оказывается, любит, — усмехнулась Марина, как раз сейчас стараясь отдышаться после схватки. Признесла она это ворчливым тоном, но я поняла по ее лицу, что ей чрезвычайно приятно это признание. Первый раз это сказал. Представляешь, люсь — Да-да, месье Антон не очень сентиментален, но он очень ответственный мужчина, — поспешила я заверить ее. — Он будет хорошим отцом. — Ты думаешь? Разулыбалась она, светясь от счастья. «Конечно!» — подтвердил я. «Ты только слушайся меня, ладно, Марин?» «Ладно, доктор Люся, самый замечательный в мире акушер-гинеколог. Я буду слушать вас и повиноваться». Она тихо рассмеялась. Но тут же очередная схватка исказила ее лицо гримасой бодой. «Честно говоря, я здорово волновался». Но мне удалось и виду не подать. Марина видела меня сосредоточенной, деловитой, уверенной в себе и в своих действиях. Я все время ободряюще улыбался ей, и она, улыбаясь в ответ, успокаивалась. Это было что-то такое между нами, что делало нас почти родными людьми. Мы были словно сестры, в жилах которых течет одна и та же кровь. Начались потуги. Забегали назначенные мне в ассистентки местная акушерка Фера, а также русские девочки Лиза и Ляля, готовя мне ножницы, зажимы, тампоны и прочее. Фера, как женщина опытная, вела себя спокойно и не суетилась, даром, что бывшая дикарка. Было видно, что в прошлом она приняла немало родов, в гораздо худших условиях, чем этот светлый и темный медпункт, оборудованный на первом этаже большого дома. К противоположности ей, русские девочки вели себя нервно, поминутно ахали и закатывали глаза, но я не стала удалять их прочь. Их оттопырившиеся животы говорили о том, что месяца через два им тоже предстоит рожать, и я подумала, что им не вредно увидеть, что их ждет в самом ближайшем будущем. Хотя им-то будет легче. Они женщины молодые полные сил, не то что мадам Марин, для которой это поздние роды. Я взмолилась о том, чтобы все этой женщины было хорошо, и покаялась перед Господом за то, что при первой нашей встрече восприняла эту женщину как черствую бесчувственную суку. И вообще в племени огня среди замужних женщин было большое количество беременных, значительно больше на одну женскую душу, чем у тех же северных оленей. Видимо и правда как только человеческое общество попадает в благоприятные условия жизни в нем сразу начинается беби бум а это значит что нам врачам и акушеркам предстоит еще много и много работы и роды и мадам марна это только начало видимо господь услышал мои горячие молитвы роды прошли быстро и без особых осложнений не считая пары разрывов которые я аккуратно зашл марина была умничкой Она старательно выполняла мои команды «тушься, не тушься, дыши быстро, дыши медленно». И вот на свет появился крепенький бутуз. Мальчик. Я положила ребенка матери на грудь. По щекам Марины текли слезы. Она смотрела на малыша с таким счастливым изумлением, с такой любовью, что я тоже заплакала И вместе со слезами уходило напряжение, сменяясь пьянящей эйфории от того, что все закончилось благополучно. И отчего-то, глядя, как новорожденный инстинктивно ищет губками материнскую грудь, мне невыносимо захотелось тоже родить такого же. И это желание заслонило собой все остальное. Испарялись остатки моих глупых убеждений и лишь мощный зов природы, мое предназначение звучало в моей голове торжествующим набатом.